Москва наши дни. Я приоткрыла глаза, и первое, что увидела, был низкий красный кирпиччас вот подземелья и склонившееся надо мной лицо участкового Ласточкина. Значит, я ошиблась. Не Игорь, а Ласточкин похититель алмаза. Ну что ж, вполне понятно. Это его участок. И Андрей Сергеевич наверняка знает все ходы и выходы этих подземелий. И уж тем более осведомлён про тайный ход в кабине отеля. Не мёртвая девушка выходит его рук дело. А ласточкин маньяк это ясно. И я телекомо полностью в его власти. Похладев от жутких предчувствий и ничем не обнаруживая, что пришла в себя, я судорожно прокручивала в голове варианты спасения. Можно внезапно вскочить и побежать, обескуражив похитителя резкостью манёвра, хмм, можно изобразить Эпилептический припадок. Можно сквозь неплотно осомкнутые ресницы я заметила скользнувшую постяне тень. И в следующий момент послышался глухой удар, и участковый осел на бетонный пол. И в тот же момент вместо Ласточкина передо мной возникла отчётная физиономия Зинаиды. Отбросив ножку стула, бомжиха с силой потрясла меня за плечо и, не дождавшись реакции, бесцеремонно стрянула с тупчина. Бежим скорее. Эй, ты слышишь? Ставай. Я встала и побежала. В любом случае это лучше, чем стать очередной жертвой безумца. Зинаида уверенно двигалась по узким переходам, устремляясь наверх, и вскоре, миновав несколько ярусов, я оказалась на заваженной площадке первого этажа выселенного дома. Развалившись в обветренном кресле рядом с окном, восседал Круглов и курил кальян. Вокруг него расположилась свита. Бамжи сидели кто на чём и с неприятными ухмылками смотрели в мою сторону. Зинаида подтолкнула меня в спину и уселась на матрас, кинутый рядом с креслом Круглова. Ну, вот мы и встретились, пуская дым колечками, проговорил предводитель бомжей. Сейчас, как обещали, будем тебя немножечко ездить. Ты в Бога веришь, тогда молись, хихикнул до чернозагоревший бомж в новеньких кожаных сандалиях с Кругловской ноги. Ситуация принимала недобрый оборот и совсем мне не нравилось. «Что, подруга, попала? А какого лешего ты лезешь не в свое дело?» — подала голос Зина. «Это ты, Зинаида, лезешь не в свое дело?» — донесся из глубины подъезда голос Ласточкина. «Он появился, должно быть, оттуда, откуда и мы с Зинаидой пришли». Держась рукой за шишку на затылке, грузно насупился и приказал. «Быстро отпустили свидетельницу, пока всю вашу компанию в изолятор не закрыл». И, глядя, как я бочком-бочком пячусь в его сторону, Ласточкин продолжал. «А ты, Круглов, допрыгаешься. Совсем с ума сошел людей похищать». «Ты, Андрюша, ее первый похитил», — пропела Зинаида. «Мы видели, как ты тащил ее в катакомбы на своем горбу». А мы за секунд должны с ней поквитаться. Полицейский с болью и жалостью смотрел на человекоподобное существо, ещё 3 года назад бывшее его женой. Когда-то Чисткова не просто любила, а боготворила ту женщину. Познакомились Андрей Ласточкин и Зинаида Яснопольская на юрфаке Петербургского университета. Креной петербуржец Ласточкин поступал туда на вполне понятном основании. Москвичка и на польская руководствовалась соображениями, что внестоличный университет поступить гораздо легче, чем в московский. Милая кокотушка Зиночка поселилась в общежитии, но вскоре соседки по комнате объявили ей бойкот. Утирая слёзы, Зиночка жаловалась Андрею, которого считала своим парнем, что злые девки не разрешают спасать бездомных котят и щенков. Справедливости ради стоит заметить, что спасённых зверят насчитывалось 5 душ: три котика и две собачки. И вся эта разношёрстная братия в любое время суток на разные голоса просила есть, а также от чего-то гадила, не в специальный лоток в углу комнаты, а оставляла кучки и лужицы где придётся. Соседок это невероятно раздражало, в то время как Зиночка старалась не замечать. В закатных лучах осеннего солнца, гуляя с любимой по набережной Невы, Андрей косился на нежный девичий профиль и с умилением слушал, милая лепит насчёт обворожительных питомцев, а также рассказывает о детстве. Костик Круглов занимал в жизни изыночки не последнее место. По её словам, друг детства был талантлив, умён и предприимчив. Предприимчив настолько, что повадился скручивать саморок шильдики и продавать сиярко сверкающие на солнце фирменные знаки Мерседесов и BMW на рынке в Южном порту. И однажды случилось то, что и должно было случиться, Костика поймали на месте преступления и поставили на учёт в детской комнате полиции. А там эта Грымза очкастая, эта Полина Осиповна. Расчувствовавшись, шмыгала хорошеньким носиком Зиночка. Если бы Косте попалась нормально, инспектор, он бы мог исправиться. Но эта змея только орала на Костю. Она же вообще не умеет нормально разговаривать. Когда я стану инспектором по делам несовершеннолетних, я обязательно буду спасать ребят, а не загонять их в проблемы еще больше. Так они и решили. Зиночка пойдет работать в детскую комнату полиции. Андрей станет служить рядом с ней. После окончания вуза Зиночка попросилась в Москву, предоставив справку, что мама её серьёзно больна и нуждается в уходе. За ней в Москву отправился и круглой отличник Ласточкин, получивший право на свободное распределение. В 92-м отделении полиции, куда распределили Зинаиду Енапольскую, Ласточкину досталось место участкового. Но он не роптал. Рядом с любимой он был готов работать даже дворником. Измениты взялась за дело с молодым задуром, посвящая всё свободное время возне с неблагополучными мальчишками и девчонками. Криминогенная детвора, новую инспектора Шуполюбила, называла по имени и держала за свою. Они поселились в квартире Зинаиды, и тут оказалось, что мама девушки и в самом деле серьёзно больна. Болезнь заключалась в провалах памяти и бытовом хулиганстве. Но даже это не остановило Андрея, сделавшего любимое предложение. Свойд бы играли всем отделением полиции, а через полгода после бракосочетания молодая супруга бесследно исчезла. Это событие совпало с выходом после отсидки её друга детства, Костика Круглова, но в первый момент никто не придал этому значения. Как и положено, Андрей наведался домой к Круглову, познакомился с освободившимся из тюрьмы жителем своей территории, э, справедливости ради признав, что высокий блондин с накальными глазами и в самом деле не лишён некоторой доли обаяния. Я только через год, приехав на Покровку разбираться с жалобой жителей близлежащих домов на бесчинства бомжей, участковый Ласточкин наткнулся на Зинаиду в окружении её малолетних подопечных. Некогда красивое лицо стало отёчным и имело нездоровый фиолетовый оттенок, грязный заношенный пуховик невыносимо смердел. Зиночка жалась к Круглову и, заметив Андрея, двинулась навстречу мужу приговаривая: Андрюшенька, «Ты на меня не обижаешься?» Утратив дар речи, участковый Ласточкин посмотрел на жену и не верил своим глазам. «Так и живу!» — без зуба улыбнула Зинаида. «Спасаю Костика!» «Ты? Его спасаешь? Зиночка, ты гробишь себя!» Зина печально покачала головой и тихо вздохнула. «Помнишь, мы с тобой так любили рассказ Брэдбери про пирамидку. Как в одной семье родился ребенок застрявший в другом измерении. В нашем мире малыш выглядел как пирамидка. Отец с матерью долго пытались вернуть его в наш мир, но не добившись успеха, сами перешли в другое измерение и стали прямоугольником и эллипсом. То же самое я готова сделать для Кости. Зина, а помнишь, чуть слышно простонал Ласточкин, ты не в себе. У тебя мать больная, а ты по подвалам бомжуешь. И буду бомжевать. А за мама моя спокуйна. Ты у нас такой ответственный. Она хихикнула. Не бросишь родство не в беде. В тот же день Чижниковской Ласточки написал рапорт об увольнении, чтобы раз и навсегда уехать из Москвы и вернуться в Питер, но получил отказ. "Ну ещё чего придумал?" вышивал начальник отделения подполковник Радичев. "Ты, Ласточкин, оставил нас без инспектора по делам несовершеннолетних, доведя жену до того, что Зинаида превратилась чёрт знает в кого." Теперь и сам бежишь как трус. А между прочим, у тебя на участке орудует маньяк-убийца. Лично ты, как участковый, что-нибудь сделал, чтобы его поймать? Когда поймаешь, тогда и катись на все четыре стороны. Так и получилось, что в деле поимки чистопрудненского душителя у участкового Ласточкина был свой личный интерес. Андрей Сергеевич был готов на что угодно, чтобы ускорить это событие и положить конец мучительным встречам с деградировавшей женой. Я похитил девушку? Ну ты же надо даёшь, присвистнул Ласточкин. Эта девушка свидетельница. Я принёс её на место преступления, собираясь вытрясти признание в пособничестве маньяку. Пойдём, Берта. Я двинулась за участковым. Следуя рядом с Ласточкиным, я больше не пыталась избежать, а шла отвечая на его вопросы. Ну что, подруга? да прошёл меня участковый. Сама расскажешь, откуда у тебя карта к катакомбам? И, не избавляя хода, он вынул из кармана и многозначительно продемонстрировал оставленную Добрыне схему столичных подземелий. «А я тебя сразу заподозрил. То-то ты все крутилась рядом с местом, где нашли труп, задушенный Ульяной Загорской. А когда услышал, что тебя называют Берта, понял, ты знакома с преступником и, может быть, даже помогаешь ему в его зверствах». «Что вы такое говорите?» прошептала я в микставшими лидокаиновыми губами. Не прикидывайся овцой, жёстко прикрикнул участковый. Ты всё прекрасно понимаешь. Или не знаешь, что на месте преступления кто-то нацарапал "Добрыня плюс Берта"? Как ты думаешь, много в районе Чистопрудного бульвара обитает Берд? Ну, Добрыня-то понятно, это кликуха, но Берта это же ты. Рассказывай, кто такой Добрыня и почему на твоей карте крестом обозначено место убийства за Горской И тут меня снило. Это же участковый вырвал у меня сумку. Так это вы? Как вы могли? Резко останавливаясь, возмутилась я. Отобрали у меня сумку, как какой-то бандит. Ну как с тобой прикажешь разговаривать? В Гамбрино вы строите не хочешь? К такому бы осматривать тоже. Должен же я был заглянуть в твою сумку, убедиться в причастности к убийству. Да нет никакой причастности. Добрень это мой бывший парень. Он готовится к апокалипсису и присматривает местечко, где это дело можно пересидеть. Для того и скачал из интернета карту московских подземелий, а крестом отметил место, где ему настучали по голове. Он парень здоровый, но всё равно получил. После этого решил подальше от Москвы уехать, заявив, что тут у пири на каждом шагу. Хм. Могу я поговорить с твоим дружком? Да говорю же, он уехал. Далеко? В Карелию. А что, по радио передали, что в Карелии отменили конец света? Вопрос не по адресу, буркнула я, продолжая стоять на месте и колопать ногтем старинный кирпич. Ладно, пошли, скомандовал Андрей Сергеевич, устремляясь вперёд. Я оставила в покое каменную кладку и, шатаясь от слабости и шума в ушах, побрела следом за участковым, подсвечивающим дорогу мощным фонарём. Что за дрянь вы мне вкололи? вяло поинтересовалась я. Слабенькая снотворная скоро отпустит. Безмятежно откинулся ласточкин, уверенно шествуя вперёд. Надо действовать должное, к этому бы в самом деле он знал хорошо. Наклонив голову и следуя за кругом света, мы прошли узкими коридорами и оказались в просторном сводчатом зале. Андрей Сергеевич направился к дальнему концу зала и, приблизившись к стене, ткнул в кладку пальцем. Вот. Читай. Под этой самой надписью и нашли задушенную девчонку вот на этом самом матрасе. И в самом деле Добрыня плюс Берта. «Ну, что ты теперь на это скажешь?» «Милый, милый Добрыня!» — выдохнула я, надо же! Нацарапал такой трогательный пост. «Эх, бабы, бабы!» — участковый плюнул в сердцах себе под ноги. «Нет в вас логики!» Растроганной до глубины души я в первый момент не обратила на предмет на земляном полу никакого внимания, Однако опять скользнув взглядом, замерла, боясь поверить в увиденное. "Андрей", осторожно позвала я. "Чего тебе?" Мне хоть отозвалsучастковый. "Идите сюда, Андрей". Он неохотно приблизился, светя перед собой фонарём, и я попросила: "Посветите на пол". Круг света пробежал по земляному полу, И замер на белых треугольниках использованных салфеток. До сих пор я видела только одного человека, складывающего салфетки в треугольники. А вы можете пробить адрес, если я знаю, как зовут человека, и укажу его особые приметы. Что за человек? Насторожился Ласточкин, не понимая, к чему я клоню. Видя те использованные салфетки, начала я «И что?» «Точно такие эксперты забрали на исследование...» «Подожди. А эти как здесь оказались?» «Эксперты все до единой забрали, это точно?» «Я знаю, кто оставляет эти салфетки. Это Валера. Парфюмер. Он приходил вчера в секонд». «Валера? Да я знаю этого клоуна как облупленного. Давно у меня на карандаше, да прижать его не за что». И где он живет, я отлично помню, так что не надо ничего пробивать. Участкова уверенно двинулся по узким земляным переходам, и я припустила за ним. «Может, подкрепление вызовем?» — на всякий случай уточнила я. «Да нет, не надо», — отмахнулся Ласточкин, — «я должен сам это дело раскрыть». «Я тоже должна раскрыть сама», — пробормотала я. «Что?» «Да так, ничего». Пройдя вереницу коридоров, мы выбрались на поверхность, через подвал котельной, расположенный в глухом дворе. «Да». Даже если бы нас в этот момент кто-нибудь увидел, принял бы за влюблённую парочку, не побрезговавшую уединиться в столик за тишическим местом. Он на первом этаже старого доходного дома живёт. Квартира хорошая, большая, попутчик рассказывал частковый. Да, кстати, это тот самый дом, где секонд-хенд. Хмм, только подъезд с противоположной стороны расположен. Интересно, почему после пропажал Маза не рассматривали в качестве подозреваемых жильцов этого дома. Что характерно, Валера не всегда был таким. Он Кавказ прошёл. Сам выехать отправился по контракту, хотя папа его отговаривал, а потом в психушку загремел. После дурдома вышел таким вот Валерой. На самом деле сменил ориентацию или заделался бисексуалом, не знаю, но глаз с него не спуская, либо потенциально криминогенный элемент. Так за разговорами мы перешли дорогу и свернули к дому, другой своей стороной, выходящему на Покровку. Вошли в подъезд, поднялись по пяти ступенькам на площадку первого этажа и позвонили в дверь. На звонок никто не ответил, хотя за дверью слышалась возня. Ласточки нажал на кнопку звонка ещё раз и так держал, пока не побелел палец. Отпустив, он постучал в дверь, громко крикнув: "Валер, открывай!" И Ласточки на участковый А дядя Валера с мамой в комнате закрылся и не выходит. Раздался из-за двери тонкий детский голосок. Мы и стучали, и плакали, а мамы все нет и нет. Вот зараза! Скривился участковый и ласково спросил. Тебя как зовут? Кирюша Руев. Прахнукли из-за двери. Кирюшенька, открой замочек. Я не могу. Мы заперты на ключ. А ключ дядя Валера унес с собой в другую комнату. Мы стучим, а он не отвечает. В квартире заплакали на разные детские голоса, и Ласточкин заметался по лестничной площадке. «Это дети Нади Руевой! Значит, там восемь малышей!» «Надо вызывать наряд!» — констатировала я. «Пусть дверь ломают!» «Да какой нахрен наряд?» «Пока приедут, он с надеждой ее ребятишками черт знает что сотворит!» Гордо неся рыжую голову, из приоткрытой двери подвала вышел красавец-кот огненной масти. Привлекая внимание, потёрся о мои ноги, наверное, именно о мои, потому что я стояла на месте, а участковый Ласточкин в смятении расхаживал по лестничной площадке. Потёрся и развернулся в сторону подвала. Оглянулся, кинув на нас призывный взгляд разных глаз, правого, янтарного, в цвет его шерсти, левого, светло-серого, такого прозрачного, что, казалось, и нет его вовсе, и неторопливо проследовал в подвал. «Это рыж-пыш!» Я его знаю. Вспомнив рассказ Нины, я оживилась. Он хочет, чтобы мы пошли за ним. Кот явно именно этого и хотел. Он ещё раз оглянулся, словно убеждаясь, что его поняли, и медленно двинулся в глубину тёмного подвального помещения. "Надо идти за ним", настойчиво повторила я. Чтобы надо мной всё отделение смеялось, насупился Андрей Сергеевич. "Ласточкин, пойдёмте, а?" Этот кот особенный. Он все тайные ходы в этом доме знает. И участковый сдался. Он постоял перед Валериной дверью ещё пару секунд, слушая надрывный детский плач, махнул рукой, включил фонарь и двинулся в подвал следом за котом. А я замыкало шествие, ориентируясь на скользящий по стенам круг света. Ну вот зараза. И в самом деле видят по тайным метропам. Удивлялся Ласточкин, пробираясь узкими коридорчиками, о которых должно быть раньше не имел ни малейшего понятия. Я насчитал три уровня, на которые мы опустились, и на четвёртом мы вдруг попали в просторную залу, заставленную горящими свечами. Обнажённая многодетная безмолвно лежала на топчане, а перед ней стоял коленопреклонённый Валера. Было похоже, будто он молится. Однако при нашем приближении парень вскочил и бросился бежать. Следом за парфюмером побежал и Ласточкин. Но в следующий мгновение я увидела, как Валера развернулся, прыгнул на своего преследователя и, накинув на шею петлю, стал душить. Несмотря на внезапное нападение, Ласточкин фонарь из рук не выпускал, и круг света бешено скакал по стенам, потолку и полу. Если бы не рыжий кот, кинувшийся на душителя и вцепившийся в Валерий прямо в лицо, Минуты Ласточкина были бы сочтены. Но рыж-пыш так рьяно рвал и кусал парфюмера, что тот отпустил свою жертву и спасался бегством теперь уже от кота. Из кармана убегающего выпал некий стальной предмет, напоминающий серебристые стержни, и покатился, звеня по бетонному полу. Несомненно, это была флейта. Тот самый доминотон, о котором в последнее время все вокруг меня только и говорили. Кот... Бросился за флейтой, но недалеко от стены вдруг замер и, прижав уши, утробно зашипел. Рыжая шерсть на его загривке ощетинилась, спина выгналась дугой. С недаемым любопытством я двинулась к стене и тоже остановилась не в силах поверить в увиденное. Из-за угла вышел невысокий, коротко стриженный черноволосый мужчина в перетянутой портупеи-гимнастерке, и брюкок галифе военного образца. Круглые кори глаза на худощавом смуглом лице были устремлены на лежащую стены доминотон. К моему изумлению, черноволосый прошел сквозь кота, как будто его и не было вовсе, нагнулся, поднял доминотон и неспешно свернул за угол. Кот перестал шипеть и припустил за ним. Я двинулась следом за котом. Заглянула за угол, и в пляшущем свете фонаря участкового Ласточкина смогла различить только бегущего по совершенно пустому подземному коридору кота, куда делся смуглый тип в гимнастерке осталось для меня загадкой. Покрывшись липким потом и чувствуя, как шевелятся волосы на затылке, я устремилась к Ласточкину. Тот уже поднялся на ноги и отряхивал с брюк серую пыль. — Ну пустили мы Валеру! — отдуваясь, сердито проговорил он. Зачем-то подул на фонарь и направился... К импровизированному алтарю. Надежда. Позвал он: "Надежда, ты жива?" Женщина открыла глаза и бессмысленно посмотрела на Андрея Сергеевича. "Вставай, Надя. Пойдём к твоим детям. Что ж ты, дура баба к маньяку ребятишек привела?" "Он не маньяк. Он мой служеный." Немало не смущая собственные ноготы проговорила Надежда, слезая с высокой подстилки. Когда-то очень давно, когда я была еще маленькая, Аркадий Борисович говорил, что я идеальна. Он подарил мне тетрахорд, а у Валеры есть доминотон. Это значит, что мы с ним совершенные мужчины и женщины. Мы с Валерой положим начало новому человечеству. Надя, что ты за чушь городишь? Твой Валера убийца. Он девушку задушил и на меня с удавкой бросился. — А? Надежда больше не спорила, только бессмысленно улыбалась, молча следуя за Ласточкиным, и лишь время от времени, протягивая руку и гладя ему плечо. «Да хватит тебе, надоело!» — не выдержал очередного поглаживания участковый. «Век за тебя молиться буду, Ласточкин», — пообещала женщина. «Ты такой красивый!» «Вот и молись!» — разрешил участковый. «А руками не трогай!» «Буду за тебя молиться!» Чтобы призраки тебя не тронули, как бы разговаривая сама с собой, продолжала Надежда и обращаясь к участковому уточнила: Ты призраков видишь? Скажешь тоже. Отмахнулся Андрей: откуда им взяться? Ну как же? Только что призрак военного забрал урониный Валерой доминанттон, взволновалась Надежда и немного помедлив закончила: Я даже знаю, как этого человека зовут. За женщина понизила голос и продолжила. Иногда у меня возникает ощущение, что когда-то очень давно меня звали Лида. Я была лёгкой, как пёрышко, и танцевала в балете, и знала человека по имени Родион, по фамилии Роки. Он был большой начальник и страшный человек. И только что призрак этого Родиона Роки забрал до меня тон. Ну да, конечно. Пришёл по подземелью прямиком из подвала в Лубянке. Начал был участковый, Ну, Асюкся. Посмотрел на собеседницу долгим, внимательным взглядом и чтобы переменить скульскую тему спросил: "А ты как в подземелье-то попала?" "А из комнаты у Олерика", охотно сообщила Надежда. "У него там пол разобран, и лестница ведёт прямо в подвал. Атуда ещё ниже. Он меня всю дорогу на руках нёс, говорил, что я его богиня. Может, зря ты так с Валери, а? Может, он туди в кузе дело убил?" Меня и детей он бы точно не тронул, честно тебе говорю. Пусть мы бы жили в его подземном царстве. — Ну, Надежда, — удивленно взглянул на женщину Ласточкину, — я вижу, с тобой бесполезно разговаривать. Мы пришли обратно в подъезд, и Надя попросила принести ей что-нибудь из одежды, чтобы не шокировать детей наготой. Помня о секонд-хенде, я вышла на улицу и направилась в обход здания, но остановилась, пораженная открывшейся передо мной картиной. На углу, рядом с Гамбринусом, Сирин расправлялся с Валлерой. Рома повалил противника на асфальт и заламывал в рагу руки. Как позже выяснилось, они с шефом приехали искать меня на новой работе, назапарковали машину на островке и шли к подвальчику дома быта, когда прямо на них выбежал запыхавшийся Валлер. Увидев любовника жены в непосредственной от себя близости, Роман рефлекторно бросился на неприятеля и повалил на землю. Собираясь проучить, чтобы не подвадно было волочиться за чужими жёнами. Держи его крепче, Сирин, закричала я это убийца, сейчас участкового приведу. Участковый Ласточкин подоспел как раз вовремя. Пока я за ним ходила, Валиру окончательно обезвредили, и даже поставили на ноги, и вошь с пристрастием его обыскал. На шее парфюмера был обнаружен мешочек, в котором опокоился похищенный у Архарова уникум. Всё хорошо, что хорошо кончается, добродушно проговорил Хренов. Только что звонил следователь Захарчук. Жанна Линишна Фоменко созналась в организации ограбления своего любовника Архарова, но божится, что алмаза так и не увидела, либо у нанятого ею Игоря Познякова оказалась скишка танка. И он не полез через камин номера отеля, как они договаривались, а просто пересидел в подсобке магазина, чтобы утром уйти домой. Следователь уверен, что дамочка врёт. А нет, Не врёт. Вот он алмазик. Игорь Позников и в самом деле чист. Патрон подкинул на руке мешочек с камнем и, устремляясь в Гамбрину, проговорил: "Столько нервов потрачено. По последним данным науки нервные клетки восстанавливаются исключительно при помощи вкусной еды. Кто со мной лечиться?" С шефом пошёл лишь один сирен, а я не пошла. Не потому, что была не голодна, просто я увидела в окне ресторанчика сидящих за отдельным столиком Игоря и Ладу. Красавец держал руку подруги в своей, и, кажется, у них всё было хорошо. Глядя на его безмятежное лицо, я не доumeвала, как я могла подозревать этого довольного жизнью сибарита в краже алмаза. Игорёк не способен на поступок. Он украшение природы, идеальный самец, созданный срывать цветы удовольствий. Так зачем напоминать своим появлением в зале ресторана запутавшемуся в женщинах-коллекционерах музыкальных инструментов, а его молодошным порывием уехать с первой встречной на край света, хм, бросив такую прекрасную пассию, как его очаровательная, хоть и пьющая невеста. Рыжий кот невеста, откуда взявшийся рядом с моими ногами, потёрся о щекотку и, посмотрев на меня разными глазами, одним янтарным, в цвет его шерсти, вторым светло-серым, таким прозрачным, как будто инет его вовсе, чуть слышно мяукнул, оглядываясь на подвал. Он явно меня звал, звал за собой. Ну, выпивших на мою долю приключений было более чем достаточно. Я нагнулась и погладила рыжий пыжи по жёсткой шёрстке. Это всё, что я могла для него сделать. Доминатон у призрака радио на руке пусть забирает кто-нибудь другой. Конец книги. Февраль 2018 года. Звукорежиссёр Елена Иволгина. Читала Мария Балкина.